Глава 18. Настоящее покоится в прошлом и черевата будущим. Утро началось с голоса Ираля. Клириканец наклонился к уху, прошептал: "Наташа, я пошёл". Идвой ощутимое прикосновение к запястью. Девушка распахнула глаза, поймала улыбку клириканца. "Я обещал тебе доступ в архив и библиотеку". Он протянул плоскую серебристую таблетку. Небольшое устройство легко поместилось на девичьей ладони. Ираль провёл указательным пальцем по часовой стрелке по ребру. Узкая щель на верхней панели расширилась, выпустив сине-голубой луч. Он тут же сформировался в прозрачное световое табло, на котором клириканской вязию загорелся текст приветствия. Во всяком случае, так предположила Наталья. Ираль присел на край кровати, взял её руку в свою и провёл указательным пальцем землянки по щели в верхней панели. вил код. Текст приветствия автоматически перевёлся на интерлингву с пометкой о возможности использования ряда земных языков. Всё. Гола настроена на работу с тобой. Иральке внуло своё рабочее место. Устраивайся, подключайся к инфосети, работай. Всё необходимое найдёшь в тех зоне. Я попросил загрузить самыми простыми продуктами, которые тебе могут понадобиться. Прости без особых изысков. Но это проверенная пища, безопасная для тебя. Думаешь, меня могут отравить? Я прошу тебя не покидать мои покои. В коридоре дежурят доверенные к Иону сотрудники охраны. Он замешкался, добавил: "Если случится какая-то нештатная ситуация, то я узнаю об этом и смогу защитить тебя. Оставь мне какое-то оружие. Ты меня так запугал, что я уже каждого шороха боюсь". Он усмехнулся, достал из кармана парализатор, вложил в руку девушке. "А ты Что у тебя сегодня в планах? Принимать дела, готовиться к заседанию совета, записать обращение к войскам, подготовиться к принятию присяги, да много всего. Вернусь поздно. Устанешь, не жди меня, укладывайся спать. Он порывисто сжал её пальцы и встал. Ираль. Он обернулся, застыл, Наташа поправила волосы, заправила за ухо. Спасибо, что тревожишься обо мне. Ты моя Оэли. Мы связаны теперь гораздо крепче, чем ты себе представляешь. Наташа проводила его взглядом, дождалась, когда закроются створки двери за ним, и только тогда выскользнула из-под одеяла, втянула носом прохладный воздух и раль отрегулировал температуру так, чтобы ей было комфортнее. Сам Вероятно Мёрз почти всегда находился в кителе или мягкой футболке с длинным рукавом. Приняв душ и одевшись, приготовила себе цикорий вместо кофе, которого среди привезённых продуктов не оказалось. Нашла чёрный хлеб грубого помола с орехами и изюмом, подумав, намазала сливочным маслом и уложила сверху тонкую пластинку сыра. Попробовала получилось странно на вкус, но съедобно. Не хватало окон, простора, в который можно было упереть взгляд, который сейчас цеплялся только за мононитно окрашенные стены. Вздохнув, активировала интерком. Он сразу соединился с Гола, выбросила кнопку запроса. и уже загруженные вкладки с наименованиями Государственная архивная служба и Инфотека. Наталья загрузила Инфотеку, познакомилась с открытыми данными: полномочия царя Совета как совещательного органа при главе Федерации, нашла и свои полномочия. За ней закреплена социальная сфера, внешние контакты и право вето на решения Совета о войне. Последнее удивило Натале листала сводки по традициям населению провинций и протекторатов, заглянула в карту Клириканской Федерации, пока всё общо, не заглядывая глубоко и не загружаясь нюансами. Сердце замирало от осознания того, что в её руках оказалось управление государством. Ответственность пугала. Наталья задавала себе вопрос: если бы она осознавала всё это пару дней назад, что было бы? Настаивала ли бы она на исполнении плана Теона? И чем больше читала, тем больше понимала, что нет. Она не просто ввязалась в приключение, она ввязалась в политику государства, которому чужда, более того, которое намерен втянуть в войну, подтолкнуть к жертвам. Такое остаётся в памяти поколений, такое ей никогда не простят. И тени её безрассудства лежат на Ирале и на весь рот Одальяров, которые правили клириком уже более 400 лет. Наталья встала, прошлась по комнате, В груди разрасталось лихорадочное возбуждение. Что если она ошибается? Имеет ли она право решать чьи-то судьбы? Посоветоваться не с кем. Отступать тоже некуда. Наталья решительно вернулась к столу, активировала задремавший информер. В её распоряжении оказалась закрытая, тщательно скрываемая от посторонних база. Если в ней есть хоть одна зацепка, чтобы избежать войны, она её использует. Гола Сине-белая таблона, доставленная и раем таблестка очнулась, засветилась ярче. Мне нужна аналитика по ряду показателей. Как настроить? Введите в поле текст поискового запроса. Послышался мелодичный и бесполый голос. Справа от строки поиска нажмите треугольник. В открывшемся окне уточнения запроса сформулируйте требуемые показатели. Наталья сформировала запрос. Голос: А если мне нужно сформировать аналогичный запрос в закрытой части архива? Как мне это сделать? Например, мне нужно подгрузить в том числе удалённые данные, на которые ссылаются в документе. Это возможно? Голос отозвался. Введите наименование требуемых документов в моё поисковое табло, воспользовавшись виртуальной клавиатурой. Наталья внимательно ввела данные. Она хмурилась, открывая всё новые и новые документы. Иногда бормотала себе под нос что-то вроде: "Ничего не понимаю". и тогда чертила схемы, выделяя кружками и квадратами блоки, соединяя их с стрелками. Выписывала часть данных в креоник. Откинувшись на спинку кресла, терла уставшие от напряжения глаза. Дверь с тихим шелестом распахнулась, на пороге появился ираль. — У тебя усталый вид, — сообщил с порога. — Ни капли деликатности, еще учить и учить. Наталья усмехнулась про себя. — Да. Ираль прошел вглубь апартаментов, сбросил с плеч китель. «Нам сейчас обед подадут. Я, собственно, на полчаса». Он замер посреди комнаты, упер руки в бока и шумно выдохнул. Он стоял спиной к Наталье, но она готова была поклясться, что у него пасмурное лицо, и на переносице не разглаживается вертикальная морщинка. Девушка подошла к нему, обняла за талию, уткнулась носом между лопаток. Снова запах чабреца и горячей степи. Прикрыла глаза, чувствую, как тает усталость. Ираль положил свои руки поверх её, погладил кончиками пальцев. Ты довольно работай? Я узнала много о твоей родине. Она закусила губу. Но у меня всё ещё много вопросов. Это понятно. Ираль развернулся, но обнять не решился, так и замер, удерживая в руках кончики девичьих пальцев. Если я могу развеять хоть часть из них, можешь спросить. За его спиной в отсеке, который можно было бы назвать кухонькой, зашумело подъёмное устройство, на панель выдвинулись накрытые серебряными колпаками блюда. Ираль заметно обрадовался их появлению, отпустил руки Наталии и направился к столу. Один за другим снял колпаки, оставил в сторону. Наталья видела, как он провёл ребром ладони над блюдами, будто сканируя их. Что ты делаешь? не удержалась, спросила. Проверяя, касался ли этих блюд злой умысел. Девушка поперхнулась от удивления, а клирикан нес будто не замечая этого, уточнил. Вообще на предмет ядов можно проверить ихтами. Это такие небольшие червистики, которые подаются к столу в специальных прозрачных контейнерах. Он кивнул на шевелящуюся внутри прозрачной колбы массу. Наталья подавила рвотный рефлекс. Они очень чувствительны к ядам. Обычно мы небольшую часть трапезы скармливаем им. Если еда отравлена, то они или откажутся от её потребления, или умрут. Ужас какой. Это ли поморфилось? Только сейчас Ирали Бернуссы к ней и увидел смесь презриливости и ужаса на лице девушки. Усмехнулся. Кажется, с таким же лицом она смотрела на его первый ужин на Фокусе, когда донимала вопросами. Так что ты хотела спросить? Он отставил колбу с червяками с подноса, спустил блюдо на пол и устроился тут же на ковре. Пригласил Наталью жестом последовать его примеру. Девушка окинула взглядом блюдо Нечто напоминающее мясо курицы, только кобальтово-синего цвета. Местные овощи. Их она уже пробовала вчера, запечённый картофель в ковычках. Во всяком случае, очень напоминал его, только был мелким, как перепелиные яйца. Что-то напоминавшее морковь по-корейски, такой же мелко нашинкованной, острой и ярко-оранжевой. Подумав и предварительно понюхав корочку, отправила в рот картофель. Вкусно, с удивлением отметила Я обменял небольшую часть провианта с пришвартовавшимся к клирику земного судна. Ираль усмехнулся. Так что можешь не опасаться, это пригодная для тебя пища. Наташа устроился удобнее. Слушай, расскажи мне об отце. Он умер недавно? Я был почти ребёнком. Ираль помрачнел. Ты его хорошо помнишь? Да, конечно. Очень сильный и опытный политик. Он сплатил клирик после войны, собрал по частям протектораты, объединил провинции. установил экономические связи с соседями, не входящими в состав Единой Галактики. У него были враги, Ираль нахмурился. У всех есть враги. Если ты делаешь хоть что-то в этой жизни, то кому-то это не будет нравиться. А это означает, что враги неизбежны. Я помню, ты говорил когда-то, что твой отец служил вместе с Гратцем. Как так возможно? И из-за этого Гратц стал регентом? Ираль кивнул. В основном да. Ирганы древний род, но не царский. Предки граццев были казначеями, лекарями при академии. Один был секретарем совета родов. Участие граццев в переговорах с коклурном сильно возвысило его. Он оказался почти равен царю. Поэтому после смерти отца, учитывая, что я ещё не достиг возраста принятия решений, его назначили моим патроном и учителем. Наталья кивнула, тайком взглянула на цифры, записанные на креоннике. А почему ты сбежал в академию? Хотел быть похожим на отца. Он прекрасно пилотировал. Он совсем мальчишкой напросился на войну, был младшим пилотом на крейсере. Впрочем, я рассказывал тебе об этом. Стоит ли повторяться. Более того, он и обратил внимание, что можно преодолеть торсионные поля, передвигаясь внутри войда. Он снаряжал научную экспедицию, кстати, и вычислил закономерности, связанные с размером войда, плотностью потока и градусом смещения. Я уже будучи курсантом академии, более плотно этим занялся и применил ряд его гипотез на практике. Как здорово. Да, отец погиб, изучая мигрирующий торсионный вихрь. Мне очень жаль, Эраль. Она дотронулась до его руки. Клириканецский внук принимая соболезнование. Глупо на самом деле получилось. Войд, который он открыл первым, его и убил. Простейшей ситуации и ошибка пилотирования, повлёкшая разгерметизацию салона. Он решительно стал: "Прости мне, пора. Вечером я продолжу отвечать на твои вопросы". И не оглядываясь, вышел из апартаментов. Наталья смотрела ему вслед, смотрела, как закрываются за ним створки двери. Достала из пазов карандаш, прочитала сделанные записи. "Гола, я бы хотела поговорить с Тельционом. Ираль не сообщил тебе способ связи с ним. Его туркод секретного протокола имеется в моей базе". Наталья обрадовалась. "О! Тогда прошу соединить меня с господином Теоном». Монитор информера потемнел, свернулись все открытые на талии окна, чтобы распахнулось одно. На нём через мгновение высветилось суровое лицо цирианца. «Слушаю, господин...» Он осёкся, заметив перед экраном землянку. «Госпожа Фатеева? Неожиданно. Чем обязан?» «Добрый день. Прошу прощения, что отвлекаю. Дело важное». «Я весь внимание». Тион передвинулся ближе к экрану, поправил воротник на кителе, чуть ослабив ворот. «Вы можете возобновить проверку обстоятельств смерти Нииды Танак и Адальяра?» Пауза. Взгляд Тиона стал острее лезвия бритвы. «Отец Ираля?» переспросил. Наталья кивнула. «В связи с чем такой интерес к событиям семилетней давности? Что там у вас вообще происходит?» «В связи с тем, что не сходится ничего». Наталья закусила губу. Вы можете считать меня кем угодно, но в клириканских хрониках преподносится, что отец Ирали и группа Цырган руководили операцией Щитль. На самом деле, Ираль рассказывает, что отец его был совсем молод, что он напросился во флот младшим навигатором навигаторской группы. В хрониках я прочитала, что когда раскрывалось выжженное поле, он оказался в эпицентре взрыва, но сумел вывести фрегат Войдам. Это был первый случай в космической навигации И накануне его гибели он получил приглашение на испытание новой системы распознавания торсионных полей, которая не сработала, и он погиб. Она поймала снисходительную улыбку Тильтиона. Начальник криминальной полиции откинулся на спинку кресла. Вы просто устали, госпожа Фатеева. Нерное напряжение последних дней, стресс тонкой душевной организации. Последнее было произнесено таким тоном, что Наталья вспыхнула от стыда. почувствовав себя в самом деле мнительной дурочкой, решившей поиграть в следователя, но решила использовать последний козырь, придвинулась к монитору, прошептала: "А что если это всё-таки правда? И убийство царя организовано графом Верганом, ставшим регентом при малодом Адальяре? Что если у вас в руках есть неоспоримые доказательства его вины и верная криминальная статья, чистая, без политического подтекста? Что если она поможет его ослабить, как минимум, а как максимум упечь за решётку?" Хм. Вы ведите на эти, что он виновен в происходящем в Единой галактике, но у вас нет ничего на него, и вы рискуете проплыть по старевшим оперативникам, напрочь потерявшим чутье. Более того, град слегка выйдет сухим из воды, воспользовавшись неприкосновенностью члена совета Единой галактики, а криминальная статья с предумышленным убийством высокопоставленного лица станет бесспорным основанием для снятия неприкосновенности. Разве не так? Она видела позастывшую улыбку на губах Тиона, по холодному и внимательному взгляду из-под лоби, что близко, что каждое слово падает точно в цель. "Хотите воспользоваться кроплёными картами?" Тион усмехнулся. "Хочу знать, что в руках есть хотя бы одно действенное средство. Посмотрите сами." Она воодушевлённо добавила: "Там закрытое дело. Уволенный начальник следственной группы и расформированная следственная бригада. Там дело с грифом секретно." Что в нём? Почему так? Неужели только мне, с моей тонкой душевной организацией, кажется, что за этим кроется преступление, которое даже не очень пытались скрыть? Тельцион наблюдал за землянкой. Я рад, что связался с вами, признался неожиданно. Похоже, вы единственная из вашей компании, которая подумала обо мне как о законнике и поделилась своими наблюдениями. Я не подумала, Но у меня достаточно полномочий, чтобы влезть в это дело самостоятельно, Тевен засмеялся. Молода, опрометчива, влюблена. Вы похожи на своего капитана больше, чем вам кажется на самом деле. Это честь для меня. Умение Ульены не сдаваться, пока есть хоть один шанс идти на пролом, когда не остаётся других способов, навык, которого мне не хватало прежде. Надеюсь, я его у неё переняла. Тевен усмехнулся. Всё так. В вашей новой реальности он вам очень пригодится. Он заметил смятение в глазах. — Что? Есть что-то еще, чем вы готовы со мной поделиться? Наталья сцепила пальцы в замок, сжала плотно до синевы. — Господин Тион, меня правда могут здесь убить? Цыряниц заметно помрачнел. Пронзительно синие, неестественно яркие глаза смотрели на собеседницу с пониманием. — Даже легче, чем вам кажется. — Да. Я сейчас расскажу вам одну историю, чтобы вы понимали, о чём я. В системе Граву с Требитаемой планеты все три на примитивном уровне ментального развития вышли чуть раньше освоение колеса. Наталья кивнула, ещё не понимаю, к чему он клонит. Население верит в нас как в богов, оказывает все почести, преподносит в виде даров плоды, металлы, драгоценные камни, например, клиптонит. Женя На горе жители одной из планет они приняли за богов беглых преступников. Те, совершив заказное похищение высокопоставленного чиновника, спрятались на планете и были уничтожены заказчиком похищения. Вот так, заметая следы, были уничтожены 250 миллионов жизней. Наталья почувствовал, как в груди у неё оборвалось сердце. Господи, вы говорите о больном? Высокопоставленный чиновник это же посол нам был. И он чуть склонил голову к плечу в знак согласия. А кто заказчик? Это известно? Тёва на усмехнулся. В таких делах имя заказчика всё равно что смертный приговор. Но в нашем случае нам повезло. Нам известно имя того, кто связывался с похитителями последним. Он и есть заказчик? Он задержан? Что он говорит? Дион снисходительно усмехнулся, отозвался уклончиво. Внутренний следователь нашоптал не разглашать данные уголовного дела. Хм, очевидно, что был кто-то крупнее его, кто стоял над ним и руководил операцией. Он решил молчать, вероятно, надеясь на снисхождение. К сожалению, теперь и не спросить. С ним случилась неприятность, его отравили в камере предварительного заключения на Калипсо. Девушка не понимала, те он смотрел на неё и не мог решить. говорит ли ей о смерти Кромлиха. Наталья, вы мне показались умной девушкой. Вы влезли в большую политику, очень большую политику. Вы спутали карты не только регенту господина Танака, но и двенадцати домам клирики и провинций, претендовавшим на роль его оайли. Конечно, вы находитесь на их территории, поэтому взрывать вас вместе с планетой не будут. Зато вы станете лёгкой мишенью за пределами резиденции Адальяров. Вам нужно довести Ираля до коронации и стать всеобщей матерью. А ещё лучше родить ему наследника. Вы ведь готовы родить ему наследника. Он заметил лихорадочный румянец на её щеках, усмехнулся. Я поищу данные, о которых вы говорите. Ирида Флминён выскочила из шлюпки, едва дождавшись, пока та закрепится на парковочной платформе, и распахнёт двери. Перепрыгнула через защитный бортик и выскочила на платформу. Небрежно кивнула подбежавшему безопаснику, стремительно направилась к лифту, уже на ходу вызвала брата. "Что ты творишь?" прошипела едва сдерживая злость. "Ночью я получила официальное письмо из совета с требованием созыва чрезвычайной комиссии, а сейчас уведомление о приостановке деятельности Совета Единой Галактики. Члены совета один за другим отправляются в отпуск. Многие в личной беседе сообщают, что на них оказывают давление. Что происходит, Тиль? Она задыхалась от гнева, забыв о свойственной сдержанности, мчалась Панфиладе в свои покои. Тарабит убьёт. Сухо сообщил теон и рядом остановилась, слушивая голос брата. Как и Фазил Тругран, с которым ты недавно говорила. Ирида окаменела. Медленно отошла к парапету, положила руки на гладкий мрамор. Переспрашивать смысла нет, она не ослышалась. Убьёт Тарабит. Глава совета родов Кряниды и один из глаф антанты группы заговорщиков, организовавших госпереворот. Кто-то заметает следы. Ситуация вышла из-под контроля, это очевидно. Ты спугнул Гратца. Догадалась Ирида. Он пришибёт и девчонку Итнаке. Если надо устроить диверсию прямо в зале совета родов, ты понимаешь, что ты из них сделал пушечное мясо? Те он молчал. Ерида Парыст оттолкнулась от парапета, направилась в свои покои. Что известно в Пувково. Она хотела бы, чтобы голос не дрогнул, чтобы его имя прозвучало так же формально, как имя любого другого, а не на да коклурне. Я оставил их там. Ты так много на него ставишь. Я ставлю на него всё. Отрезал теон, всё ещё размышляя о говорить ли ей о смерти Кромлиха. Он слышал её шаги, приглушённый плеск волн. мог легко представить ее шагающую по родительской резиденции. «Они согласились на публичный брак», — сообщил, возвращаясь к мыслям об Ирале и землянке. Сразу услышал, как замедлились шаги сестры, как с губ слетел вздох удивления. «Теперь Грацу нет нужды их убивать. В глазах закона он уже потерял свою власть, и их смерть ему ничего не даст. Ищи другие ключи к членам совета. Я свою часть договоренности выполнил. Выполняй ты свою». Ирида остановилась, прищурилась лукаво. «Сквар, дери твою физиономию!» «Ладно, признаюсь, что сам не ожидал, что сложится всё так удачно, и что землянка с Тонакэ зайдут так далеко!» Усмехнулся наконец. «Пусть так, но на заседании нужны все земляне. Весь экипаж фокуса. Они станут моей гарантией!» Она помолчала, добавила жёстко. «Цариана обеспечит им безопасность!» «Те он понял. Сестра хочет увидеть Паукова ещё раз!» Но ход с присутствием землян может быть действительно удачным. Надо подумать, как его организовать. Цириана. Уточнил. Я подумаю над этим. Обеспечить их безопасность, боюсь, будет непросто. Иридар смеялась. Действуй, Опанк. Тебе это обычно удаётся лучше всего. И Тиль. Она сделала паузу, будто раздумывая о том, что собиралась сказать. Будь осторожней. Если градs до на тебя наберётся, Я всё-таки под прикрытием закона. Кромлих был даже под прикрытием тюремной охраны, и это не остановило его отравителей. Тельти он откашлялся. Выходит, с самого начала разговора знало. Корпус Деи, очевидно, имеет информаторов и в его ведомстве. Надо зачистить их каналы, отметил он про себя и тут же добавил: Потом После разговора с Ульяной работа не клеилась. Мысли то и дело возвращались к завершённой и непросмотренной расшифровке нейростатуса СОБО и анализу диагностики фокуса. Учёный в голове Артёма ликовал от предвкушения открытия: искусственный интеллект не просто взаимодействует с человеком, но осуществляет выбор способов взаимодействия, модернизирует это взаимодействие. Это открытие на уровне первой на планетного контакта, несмотря на уровень развития в единой галактике, Искусственный интеллект не присваивался даже статус протоинтеллекта. Ему не оставлялось даже минимальных когнитивных свойств. А тут Фокус выбрал навигатора из двух загружённых в корневую память, а сейчас готов функционировать с ними обоими. И вот принцип, по которому Фокус работает с навигаторской группой, его интересовал больше, чем гляссовая обшивка, чем алгоритм сопротивления. Ладони буквально чесались, скулы сводило от напряжения. Но он знал, если заглянет в файл одним глазком, не вынырнет. И скин, выгрузи стандартную формулу Глиаса на рабочий стол. Из файла диагностики фокуса данные по обшивке и изменение формулы опорной точки. Он стоял у рабочей консоли, опёршись на стол, на мониторе загорающаяся на нём формула смотрелась под лоб. Провёл рукой по сенсорной панели, размещённой на мониторе, преобразилась в объёмную 3D-модель. Это базовая конфигурация Глиаса. Рядом с ней сформировались окна с параметрами материала обшивки фрегата. В день старта фрегата в Стамту первый этап модификации сразу после подключения к энергону. Далее второй этап модификации, когда нагоняли Ульяну на 3 ЗАТ-71. Финальная часть — в день столкновения с атавитами. Далее откат специфических свойств после отсоединения энергона. Параметры почти вернулись к исходным. И последнее обновление, сделанное уже после повторного подсоединения энергона к фокусу. Артем фиксировал данные, увеличивал узловые точки цикла углерода. Чёрт возьми, пробормотал, распрямляясь. В глаза бросилась очевидная вещь, которая пугала своей очевидностью. Фокус терял свои свойства без энергона. Значит, методологию нельзя будет тиражировать на другие суда. Энергон у них один. Искин. Сформируй 4D модель с пространственно-временным вектором изменения глиаса. «Изменение формулы, молекулярные связи отмечай и выводи отдельным протоколом». «Для выполнения потребуется некоторое время», — предупредил Искин. «Валяй!» Артем выдохнул, посмотрел, как на мониторе загорается карта маршрута. На нем отмечаются их передвижения. Каждые галактические сутки выделяются своим цветом. На узловых точках медленно формировались объемные модели Глиаса. Генетик скользнул взглядом по шкале загрузки, Замерший на отметке 44% и решительно придвинул к себя результаты диагностики нейросети фокуса. Одного беглого взгляда хватило, чтобы прошептать: "Не может быть". Он торопливо развернул файл на соседнем мониторе, прикрутил вниз, снова вверх и сверился с распечаткой. Пробормотал: "Это наверняка ошибка". Теперь в голосе чувствовалось раздражение и разочарование. Початал переносить, ухмурился. раскрыл данные диагностики, посмотрел графики, всё ещё надеюсь найти, где алгоритм лагает. Под потолком пискнул, сообщая о выполнении задания и скин. 4D модель с пространственно-временным вектором изменения гляса, изменением формулы и молекулярных связей готова. Артём посмотрел на монитор. Хорошо. Аналогично, в выведи опорные точки с привязкой к пространству времени по изменению нейростатусу фокуса и отдельными графиками первого навигатора и поля собо. Он всё ещё с удивлением смотрел на зажатые в руке распечатки. Увиденное не укладывалось в голове, но, похоже, не было ошибкой. Монитор погас, приготовившись к выгрузке первичных данных. Снова появился маршрут движения фрегата, снова маркеры начала и окончания суточных маршей, точки дозаправки и небольшие оконца с синусоидами энергостатусов Ульяны и Фокуса. На последнем отрезке, отмеченный зелёным, ещё одно окно С ней растатусом палисобо. Сердце билось учащённо. То, что вертелось сейчас в голове, если оно, конечно, подтвердится, должно перевернуть все планы, все научные константы. Он заставил себя вернуться к первому монитору и заглянуть в получившийся анализ. Выбирая вручную одну за одной модели, увеличивал их, поворачивал по всем осям, отмечая изменения. Искин, покажи положение фокуса на Астар при нападении Тавита. «И найди запись внешних визиров в коротковолновом спектре на тот же момент». Перед ним раскрывались все новые окна. Фокус на фоне светящейся всеми огнями «Астар» и «Девятый дивизион» как лурна. Рядом окно, в котором видны лишь схематичные изображения, блики, но зато отчетливо видны силовые линии. Снова приблизил и развернул к себе одну из 3D-моделей молекулы Глиаса. «Получается так». Ольса бо давно заполнил бумаги, оставленные Пауковым. Анкетные данные для заполнения личного дела. Сперва в графах хотел поставить неприличные знаки, потом прочерки. В итоге заполнил как есть. Сам не знаю зачем. В голове вертелись намёки, брошенные землянкой о переменах в единой галактике. Что если те он что-то нарыл на Кромлехе? На всех остальных. Что если теперь не надо бояться градца? Надежда на возможность нормальной жизни, такой, какую он потерял после смерти отца, теплилась в душе. Он заполнил последнюю таблицу, скачал из личной медкарты с Сционой данные. «Ксаудевар!» Шипел, заполняя данные о своем нейростатусе с 10-летнего возраста, с даты постановки на учет в качестве сенсоида. Несколько десятков пунктов, которые, по идее, должны заполняться автоматически, он должен заполнить вручную. На дно из отметок у него дрогнула рука. Хотел написать другие цифры, но, подумав, решил. Текущий нейростатус пауков уже видит и все равно выяснит нестыковки и станет проверять. С силой надавил на сенсорную панель, ввел данные. Заполнив, отшвырнул от себя крионик. Тот проехал по гладкому столу, уперся в стену. Собо встал, прошелся вдоль каюты. Восемь шагов вправо, шесть влево. Нора... Чуть более комфортабельное, чем то, что ему приготовлено на Калипсо. Белый свет с потолка и ощущение, будто его как зверя загнали в клетку. Что у них на меня есть, соображал. Выходило, что достаточно. Он собственными руками подсоединил рогов к навигаторскому креслу, собственноручно подключил к нейросети. Он мог отмазываться перед трибуналом, там были готовы замять дело. Но что, если сейчас что-то меняется? Что, если сейчас слово «земного капитана» имеет больший вес? Он участвовал в бунте на Тамту, и это уже другая квалификация. Там найдено оружие, там погибли сотрудники охраны, и это уже пахнет пожизненным. А учитывая дело с Ционой, не мудрено, что его собрались упрятать на Калипсо без суда. Градс много чего обещал, но до него ли ему сейчас? В силе ли он? Или Тион нашел что-то и против престарелого клириканца? Мысли путались, страх плотнее забивал вены, срывал тревожное дыхание. Кожа покрылась испариной, на сахарно-белых руках проступила красная капиллярная сетка. Стены давили всё больше. Он подошёл к табло доступа, надавил кнопку сброса программы, та ответила глухим молчанием. Его просто заблокировали в каюте. Он с силой ударил по обшивке кулаком, зарал, потом ещё и ещё раз. Тмара, шери, откройте! Я хочу говорить с Пауковым. Крыш уже не мог сидеть перед мониторами. От усталости горели глазницы. Ни одни капли не помогали. Он вышел из лаборатории. Затихший фрегат молчал. Авдеев сменился и ушел спать. На дежурство заступила Ульяна. Тим, вычитав коды, продуманно не стал предлагать больше свою помощь. Сбежал на камбуз. Василий только посмеялся ретивости белобрысого юнги. В кают-компании стоял паук, уткнувшись в креоник и наблюдал за графиком. «Чего химичишь?» Крыш рад был отвлечься, растер красные глаза и присел на подлокотник. «Перепроверяю данные, потому что чертовщина какая-то». «Как? И у тебя?» «А у тебя чего?» Пауков оторвался от экрана, насторожился. «Ну, во-первых, я не нашел алгоритм запуска тропана». То есть в момент запуска фиксирую. Как система узнала об опасности и сформировала запрос, непонятно. Крыш поднял указательный палец в потолок. Но я это выясню, зуб даю. И все. Крыш выдохнул, устало присел на подлокотник, ссутулился. Артем видел, как друг устал. Круги под глазами, лицо осунулось и посерело. Покрасневшие глаза лихорадочно блестят. Будто, прочитав его мысли, айтишник покачал головой, провел ладонью по лицу, смахивая с него признаки усталости. «Не, еще выяснить, что Тион своровал у Коклурна не могу!» «Хе, 36 гигов!» — вспомнил Пауков и усмехнулся. Вынырнув с камбуза и на ходу доедая бутерброд, мимо у них прошла Ксения. «Да заткнешься ты или нет?» Девушка сердито разговаривала с мигающим креоником, на них взглянула мрачно. Крыш зацепился за неё взглядом, просеянно кивнул паукову. «Да, прикинь, хитрая штука!» «Оказалось!» Крыш и паук замолчали, проследили за ней взглядом. Девушка стремительно свернула к винтовой лестнице в жилую зону, сбежала на второй этаж над кают-компанией и остановилась около гостевой каюты, той, в которую заперли Сабо. Не отпирая её, активировала монитор внутренней связи. «Чего тебе надо?» На экране мелькнуло белёсое лицо кряня Дянина. «Отопри!» Он уперся ладонями в стену перед монитором, смотрел из-под лобья. «С чего бы это?» Собо выдохнул. «Разговор есть. С Пауковым. Только с ним говорить буду». Ксения оглянулась через плечо, вопросительно посмотрела вниз на Паукова. Тот пожал плечами, кивнул. Ксения потянулась, отперла каюту. «Пошли пока, я добрая». Внизу крыш продолжал непринужденно болтать. Большую часть разговора она не понимала. Какие-то цифры, фрагменты кода. Понимаешь, я частично поймал его, но анализ ничего не даёт. Везде мешается префикс IT-YS и цифровой код, то восьмёрка, то 22 вылезает. А удалить их из кода? Не, так не делается. В таких вещах всё, что выглядит как баг, на самом деле крутая фича. Без неё вообще всё рассыпется. Крыж замолчал, пристально посмотрел на подошедшего собо. Кряня Денин сунул руки в карманы брюк. Я с пауковым говорить буду, один на один. Исключено. отрезала Ксения. «Я как следователь-дознаватель буду присутствовать». Крыш устал и откашлялся, скрестил руки на груди. «А я просто никуда не уйду. Смирись». «Говори, что хотел, но предупреждаю сразу. Если ты о снятии ограничений на передвижение по кораблю, то можешь не стараться». С собой из-под лоби смотрел на него, бурравил переносицу. «Я хочу знать, что происходит дома». «По сути, мы тоже. Но у нас нет достоверной информации». Сабо пренебрежительно кивнул ксене. То есть она блефовала? Никаких подвижек в Единой галактике на самом деле нет? А чего ж? Подвижки есть, но подробности мы не знаем. А вот Ксения, благодаря своим полномочиям и мандату, вполне я бы на твоём месте ей доверял. Артём строго смерил его взглядом. Если это всё, то тебе нужно вернуться в каюту. Я могу быть вам полезен. Сабо не пошевелился, перевёл взгляд на крышу. Префикс «IT-YS» с цифровым кодом 8 и 22. Я знаю, что это такое. Пауков с крыжем переглянулись. И что же? Собо восклабился, цукнул языком. Нет, так не пойдет. Информация в обмен на снятие ограничений. Послушай, Пауков, я все понял. Давай договоримся. Я не буду нарываться, клянусь. Я не трону пальцем никого из экипажа. Никого. На этом слое он сделал особенное ударение и странно улыбнулся, добавив. «Обещаю!» Пауков не отпускал его взглядом. Со стороны казалось, что они продолжают мысленный разговор. Настолько сильно накалился воздух между ними. Ксения чуть придвинулась, чтобы, если потребуется, прекратить потасовку. Пауков остановил ее взглядом. «Много стоят твои обещания!» Собо криво усмехнулся, проговорил медленно. «Это все, что у меня есть. Вопрос, насколько ты готов поверить?» Артем выдохнул. Вопрос снятия ограничений находится в ведении капитана. Кренделен презрительно хмыкнул. Я думал, что ты здесь главный. Я главный только в медблоке. Лаборатории и научные изыскания фрегата. Если бы ты просился ко мне в лаборанты, я бы мог решать. А так тебе придётся сказать всё, что ты сказал сейчас нам ульяне. Сабо промолчал. Хорошо, я готов. Не вижу в этом проблемы. Ты её вызовешь сюда или мне пройти к ней? Стой, где стоишь. Артём потянулся к крионику, активировал внутреннюю связь. Ульяна, можешь выйти в кают-компанию? Нужно твоё присутствие и решение. Ульяна появилась меньше чем через минуту. С собой видел, как расцвела на её лице улыбка, стоило ей встретиться с ним взглядом. Сразу стала отчуждённой и насторожённой. В чём дело? Волков посмотрел на собо. Ну, говори. Я прошу снять ограничения в отношении меня и освободить из подозрения. Я клянусь, что не притронусь к тебе и ни к кому в экипаже. Больше не будет провокаций и подстав. Ульяна не подходила к ним, старалась держаться на расстоянии. С чего вдруг? Голос всё-таки дрогнул. Сабо пожал плечами. В каюте скучно, я привык что-то делать. Это раз. Во-вторых, Ксения намекнула на возможность деятельного раскаяния и предложила сотрудничество со следствием. И еще я могу быть вам полезен. Это три. Крыш, не спускаясь с него, глаз проговорил. Он говорит, что знает значение кода дешифровки из 36 гигов. Ульяна перевела взгляд на Крианидянина. Это правда? Да, знаю. Тот кивнул, продолжая касаться ее взглядом. Ульяна молчала. Собо поворачивался с тоска на пятку, изучал ее. Поворот головы и ноздри уловили манящий аромат трав. Желудок свела судорога, сдавила ребра. а по спине будто лезвием провели. Собо медленно сглотнул и на мгновение опустил взгляд. Услышал с облегчением. «Хорошо. До первого инцидента. Любого». Собо кивянул. Неохотно отвел от нее взгляд, посмотрел на крыжи. «Префикс «IT-YS-822» — это интеркод военного времени. Его наличие в файле говорит о том, что он сформирован во время войны с Хаклурном». «Военный?» да. Его использовали шифровальщики флота Единой Галактики в финале операции. Если бы был журнал скриптов, можно было бы даже посмотреть дату создания кода. Чтобы прочитать зашифрованное сообщение, нужно заменить «Т» на 22, а «Вай» на 8. И в конце каждой строки ставить подтверждение статуса «Сигма-3». Ребята переглянулись. «Зачем кому-то данные 150-летней давности? Кому они могут понадобиться?» Крыш шумно выдохнул, дал короткую барабанную дробь по колену, решительно встал. «Пока не расшифруем, что это, не узнаем».